Глава 2. Четырехмерный слой Вселенной. Галактика пограничная. Участок, простирающегося за рубеж, спирального рукава. Пространство 14 энергонов. Безымянная Солнечная система. Открытый космос. Рассыпавшееся вокруг астероидное поле и вправду было огромным. Его размеры оказались даже больше, чем сообщалось в секретной карте, и обзорные экраны диспетчера управления торпедным огнем не показывали ничего, кроме видневшегося повсюду месива из разновеликих каменных глыб, в дебрях которого сканеры то и дело обнаруживали искореженные обломки кораблей 4000-летней давности. Мощь, уничтожившая их, была настолько запредельна, что даже предположить, что именно за корабли разлетелись здесь на куски, не предоставлялось возможным. Самый крупный из попавшихся на глаза Мвабаны обломков вряд ли превышал в объеме пару кубов. Когда-то на этом месте располагалась планета-гигант, имевшая на своей орбите шесть спутников, каждый из которых размерами не уступал родной планете второго лейтенанта Мвабаны. Но четыре тысячи лет назад здесь цепились в безжалостной схватке высокомерные. И никому не нужная мертвая система стала полем ужасающего побоища грандиозных масштабов. Обитаемых планет в этой системе не имелось. Ресурсов вроде бы тоже было не ахти как много. Да и те тщательно выскобила какая-то цивилизация рептилий еще в первые 500 лет второй всеобщей войны. Тогда, почти 4500 тысячи лет назад, в ходе успешного наступления войск коалиции низкоэнергетического пространства, силы светлых были серьезно оттеснены вглубь рубежа, и эта часть данного спирального рукава являлась прифронтовым тылом. Какой-то правитель ящериц получил данную систему в награду от эмиссара и поспешил выкачать из нее все, что только оказалось в его силах, справедливо опасаясь, что ситуация на фронтах может измениться. И он не ошибся, Ситуация действительно изменилась. Лет через пятьсот сияющие организовали контрнаступление и серьезно выровняли линию фронта, подвинув ее почти вплотную к рубежу. Сейчас хорошо известно, что побудило их нанести главный удар именно в этом направлении. Второй лейтенант Мвабана не поленился простудировать архивы, чтобы проверить подлинность карты. Сияющие стремились отобрать у коалиции низкоэнергетического пространства систему звезды Ярила, потому что несколькими годами ранее там высадились их гражданские. Все, что осталось от населения какой-то планеты, уничтоженной ударом оружия высокомерных темных. Удар наносили не сами эмиссары Черного Господа. Их оружием управлял какой-то бессмертный, что лишний раз убедило Мвабану В том, что рассказы о бессмертных не являются байками, а значит и у него есть шанс получить от Черной Матери вечную жизнь. Короче, тот высокомерный за несколько секунд запек планету сияющих, словно кусок ветчины, в барбекю и превратил ее в один большой оплавленный камень. Планета, естественно, погибла, но ее светящиеся обитатели прожарились не все потому что на планете находилось сколько-то там асов, могущественных колдунов сияющих. Уцелеть под ударом высокомерной техники они, конечно же, не смогли, но перед смертью превратили себя в энергию, которая то ли отсрочила гибель планеты на несколько секунд, то ли придала ускорение кораблям с беженцами. Короче, какая-то часть этих кораблей успела покинуть зону поражения и выжила. Но попавшие под удар оружия эмиссара корабли практически развалились на части. В системе высаживались войска бессмертного. Участь беженцев была предрешена. Тогда сияющие прислали им на помощь войска под предводительством боевого аса, черного мага ужасающей силы. Но даже это не помогло выжившим. Черный маг почуял бессмертного и возжелал убить. Бессмертный бросился бежать. Боевой ас рванул за ним. Короче, оба покинули ту систему. Это жуткое исчадие ада, боевой ас сияющих того бессмертного, все-таки догнал и убил. Дальнейшая информация на эту тему довольно путанная. Не то черный маг получил в ходе схватки смертельное ранение и, умирая, взорвал себя вместе с обитаемой планетой только что убитого бессмертного, Не то боевого аса убил эмиссар черного господа за то, что тот посмел уничтожить планету темных. Тут непонятно, да и важно. Смысл в том, что черный маг не вернулся в систему прожаренной планеты, где его подчиненные отбивались от флота бессмертного в попытке спасти выживших. Без боевого аса сияющие, естественно, оказались совсем не такими крутыми и были быстро уничтожены. Пока они дохли, Какое-то количество беженцев успело уйти в гиперпрыжок, но аварийное состояние их кораблей не оставляло ни у кого сомнений в том, что из гипера никто из них живым не выйдет. А если даже и выйдет, то все вокруг захвачено войсками коалиции низкоэнергетического пространства, которое их тут же уничтожит. Однако сияющим с зажаренной планеты опять не повезло. Беженцы совершили прыжок в систему Ярила. Всем известно адское место. Звезда Ярила вот уже 65 миллионов лет, или типа того, находится в нестабильном состоянии. В любую секунду она может стать сверхновой. Но даже без этого там проблем хватает. Кругом области нестабильной физики. Жуткие аномалии, испепеляющие все на своем пути гигантские протуберанцы. Вспышки смертельной радиации, всплески нейтронных ураганов величиной в полсистемы. Короче, попавшие туда долго не живут. Когда службы слежения флотов коалиции определили, что какая-то часть уцелевших сияющих вышла из прыжка в системе Ярила, туда был направлен автоматизированный патруль, который быстро погиб в аномалиях, но перед этим успел обнаружить обломки кораблей этих беженцев которые тоже погибли в аномалиях. С тех пор считалось, что никто из населения зажаренной бессмертным планеты не выжил. А на самом деле они выжили. Как именно, точно неизвестно. Знатоки говорят, что сияющие успели покинуть захваченные смертоносными аномалиями корабли до их полного разрушения. Сделать это сумели не все. Но те, кому удалось, приземлились на какую-то планету, и зарылись глубоко под землю. Они как-то подали своим сигнал бедствия, после чего безвылазно сидели под землей пять лет, в ожидании либо взрыва сверхновой, либо спасения. Спасение пришло раньше. Сияющие целое наступление организовали, чтобы вытащить своих из опасной системы. А ведь беженцев вроде как там сидело всего лишь несколько миллионов. В родной галактике второго лейтенанта целые планеты живут в ужасающей нищете. Это десятки миллионов людей, и никто не собирается их спасать. Да, смерть от сверхновой им не грозит. Но та сверхновая в системе Ярила усияющих до сих пор не вспыхнула. Однако они своих не бросили. Зато у нас нищета ежедневно отправляет в могилу сотни тысяч. И всем плевать. Что не удивляет. Тут бы самому прокормиться, не до остальных. Вабана недовольно скривился. Эти сияющие держатся друг за друга, словно арахниды. Недаром агитация времен Второй Всеобщей войны постоянно стебала их сравнениями на эту тему. Вот и достибались. Вторая Всеобщая закончилась не просто полнейшим, а в буквальном смысле разгромным поражением коалиции. Было это почти 500 лет назад, а наша экономика до сих пор не оправилась от тех потерь. Четырехтысячелетняя война обескровила всех, даже миллиардеры и олигархи утратили свои состояния. К сожалению, не все. Властимущие любят очковтирательство на тему, как тяжело сейчас каждому, от нищего до магната. Но на проблемы богатеев в Абане глубоко наплевать. Ну и что, что у какого-нибудь жирного олигарха кошель похудел со ста триллионов до 20 или даже до десяти. ему на что с того? Он как был нищим, так и остался. Как и миллиарды других неимущих. Бавана как-то читал на одном из авторитетных сетевых порталов, что именно после окончания второй всеобщей финансовое неравенство между социальными слоями взлетело до звезд. Раньше такой нищеты не было, а если уж кому-то становилось совсем нечего есть, он мог завербоваться на фронт. В боях сияющими люди гибли бесчисленными количествами, но до того момента ты будешь сыт, одет, обут, и еще жалованье регулярно выплачивают. И есть маленький, но все же шанс разбогатеть, если совершишь подвиг, при этом останешься в живых. Правительство щедро награждало за такое. Примеры хорошего известны каждому. Люди шепчутся, что эмиссары строго следили за этим. А что сейчас? Бабана тяжело вздохнул. В наши дни разбогатеть нереально. Тут бы просто заработать немного лишних денег – это уже невероятная удача. Ему воистину несказанно повезло в тот день, когда удалось завербоваться во флот. Настоящего диплома у него не было. Пара нелегальных копий, гипнограмм, стандартного курса обучения, вот и все образование. И даже за это пришлось отдать месячный запас еды, потому что больше жителям захолустной деревни заплатить нечем. Вабана, как только смог накопить на проезд, свалил из деревни в ближайший космопорт и подрабатывал там чернорабочим в дешевом баре, на задворках грузового двора. Вкалывал за гроши, и так продолжалось бы до старости или до разорения бара, но в один чудесный день черная мать не спасла ему шанс. Утром возле бара приземлилось пассажирское такси в окружении преследующих его полицейских катеров. Полицейские офицеры вытащили из такси вдрызг пьяного джентльмена в дорогом костюме. Как оказалось, указанный джентльмен, будучи в нетрезвом состоянии, использовал аварийную панель бортового компьютера такси и перевел управление в ручной режим. После чего начал лихачить и создал массу аварийных ситуаций, в ходе которых превысил скоростные ограничения пятикратно. И наверняка превысил бы еще больше. просто такси по своим техническим возможностям быстрее летать уже не могло. Сразу же выяснилось, что катастрофический пьяный джентльмен является офицером Федеральных Вооруженных Сил, старшим помощником капитана крейсера, героем-орденоносцем, находящимся в законном отпуске по случаю рождения первенца. Полицейские, разумеется, могли применить к нему всю строгость закона, но, естественно, не стали портить отношения с уважаемым человеком и его начальством. Пьяного высадили из такси, выписали ей какой-то штраф и оставили в покое. Новоиспеченный папаша с Старпом немедленно переместился в бар, где до глубокой ночи продолжил отмечать свой праздник. Он даже угостил бармена И Мвабану, который неоднократно помогал ему добраться до туалета и обратно. К полудню гость уже не стоял на ногах, к вечеру вырубился прямо за барной стойкой. Мвабана увидел, как бармен пытался приложить большой палец находящегося в отключке старпома к считывателю, чтобы украсть с его счета деньги, и потребовал половину добычи. Бармен послал Мвабану подальше, прекратив опорочить перед хозяином бара и добиться его увольнения. Типа бармену поверят больше, чем какому-то сопливому оборванцу из трущоб, который даже не сотрудник бара, а всего лишь аутсорсер на подработках. Это сильно возмутило Мвабану. Бармену уплатили полную зарплату, помимо этого ушлый ублюдок не доливал пьяным клиентам выпивку. Продавал полученные излишки и клал прибыль себе в карман. Вабана зарабатывал раз в 10 меньше его. Вступать с барменом в открытый конфликт Вабана не рискнул. Он сделал вид, что заткнулся и ушел в техническое помещение. Возиться с вечно сбоящими утилизаторами мусора. А сам тайком записал видео действий бармена. Бармен списал со счета Станпома энную сумму денег, после чего вызвал специальное такси для мертвецки пьяных посетителей и вырубившегося джентльмена увезли в отель. К обеду Старпом протрезвел и обнаружил пропажу средств со счета. Вспомнить, где именно он так набрался, уважаемый джентльмен не смог и обратился в полицию. Полиция начала проверку и явилась в бар, но бармен реально был ушлым ублюдком. Он произвел списание с нелегального терминала на подставной счет и не оставил следов. У полицейских на него ничего не было, и они покинули бар ни с чем. На выходе их встретил Мвабана. Он предоставил полицейским видео с преступлением и взамен попросил организовать встречу со Старпомом. Полицейские арестовали бармена, после чего отвезли Мвабану в отель и рассказали Старпому, о раскрытии преступления. Старпом на радостях повел Мвабану в бар отеля, но система охраны не пропустила Мвабану по причине полного несоответствия дресс-коду. Спорить с автоматикой было бессмысленно, и Мвабана попросил у Старпома стольник в качестве вознаграждения. Старпом отказался и неожиданно предложил Мвабане завербоваться в армию, во флот, на его крейсер. В первую секунду Вабана не поверил своим ушам. Думал, что Старпом недостаточно протрезвел и издевается над ним. Попасть в армию на полное гособеспечение – это в его созвездии было сродни чуду. Там гигантские очереди, запись на 10 лет вперед, без блата или солидной взятки, бесполезно даже пытаться. Но Старпом заявил, что абсолютно серьезен, и что ему нужны такие надежные и честные парни, как Мвабана. И на его крейсере как раз есть вакансия младшего офицера. Ошалевший от услышанного Мвабана промямлил, что у него нет образования, на что получил ответ – не проблема, старпом возьмет это на себя. Взамен Мвабана обязуется в течение 10 лет отдавать ему половину своего жалования. Такое предложение бывает раз в жизни. Да и то далеко не у каждого. Имбабана согласился мгновенно. Старпом не обманул. И уже через два дня Мбабана был на борту крейсера со всеми полагающимися документами, все еще не веря своему счастью. Позже он узнал, что это такой маленький бизнес, устроенный капитаном крейсера. Капитан был дальним родственником очень влиятельного штабного адмирала, члена всем известной аллергической семьи. Но так как родство было действительно дальним, особых денег у капитана не имелось. Зато в его распоряжении находились семейные связи. Капитан получил отличное образование, перспективную флотскую карьеру и быстро дослужился до командира крейсера, где организовал себе скромную прибавку к жалованию подключив к этому делу Старпома. Старпом находил добровольцев, капитан устраивал их на должности младшего офицерского состава своего крейсера, за это те отдавали благодетелям половину зарплаты. Не приходилось сомневаться, что капитан делился барышом с кем-то наверху, потому что абсолютно все должности младших офицеров крейсера были заняты такими же, как вабана. А благодетельствованными – И все это запросто сошло капитану с рук. Крейсер, на который попал служить вабана в тот момент проходил капитальный ремонт, потому что был старой посудиной возрастом лет в 500. Партию боевых кораблей, в числе которых он был, отстроили сразу после окончания Второй Всеобщей Войны, когда в родном созвездии Мвабаны к власти пришли новые сильные мира сего. Старые властители – Проигравшая войну, до смерти боялись стать жертвами карательных рейдов сияющих, воинская каста которых реально без устали разыскивала и уничтожала всех, кого считала виновными. По каким критериям сияющие определяли эту самую вину, никто, конечно же, понятия не имел. В архивах сказано, что где-то сияющие уничтожали население целых планет под ноль, засеивая атмосферу жутким вирусом уничтожавшим разумные формы жизни. А где-то ограничивались уничтожением лишь правящей верхушки. Говорят, что какие-то планеты они не трогали вообще. Но ученые объясняют это тем, что сияющих гораздо меньше, чем планет в пространстве низких энергий. Поэтому они проводили карательные мероприятия избирательно. Насколько ученые были правы, сказать могут только сами сияющие. А им, понятное дело, глубоко пофиг до объяснений своих мотивов черным расам. Проживающим фиг знает, как далеко от их пространства. Короче, старые власть и в ужасе бежали, не дожидаясь карательных эскадр сияющих. И их место заняли новые властители. Но сияющие в родном созвездии Мвабаны так и не пришли. Спустя какое-то время старые власти желали вернуть себе былую власть. В результате разгорелась гражданская война, которую они с треском проиграли, потому что на обескровленных более чем четырехтысячелетней войной планетах их недовидел реально каждый. С тех пор серьезных войн в созвездии не было, а денег на их ведение тем более. Экономика восстанавливалась медленно, потому что искать замену высосанным досуха ресурсным базам, Приходилось далеко, и было это долго, дорого, и связано с немалой конкуренцией. Собственно, стычки за ресурсы с конкурентами и являются теперь основной работой боевых флотов созвездия, планеты которого объединились в федерации. Денег на новые корабли не хватает. Поэтому новые вымпелы строятся редко, гораздо дешевле проводить модернизацию уже существующих кораблей что и делается каждые 50 лет. Мвабана попал на службу как раз во время такой модернизации. Проводилась она больше года, и за это время капитан успел обстряпать все так, что москит носа не подточит. Все его протеже прослушали полный курс необходимых гипнограмм. Не без помощи покровителей капитана успешно сдали теоретические экзамены и получили аттестаты младших флотских офицеров. Практику они сдавали на тренажерах виртуальной реальности, что, конечно же, нельзя назвать реальной практикой. Но крейсер стоял в ремонтном доке и заморачиваться проверяющие не стали. Наверняка не обошлось без взяток. В этом Вабана не сомневался. Позже он понял, почему капитан выбрал именно такую схему. Рядовой личный состав и старшие офицеры должны соображать в своем деле, потому что от их действий зависит исход настоящего боя. А младшие офицеры могут поначалу иметь лишь теоретическую подготовку. Если они не идиоты, то будут прилежно исполнять приказы старших офицеров руками рядового личного состава и быстро наработают практику. А от самых тупых капитан быстро избавлялся как это и произошло с предшественником Мвабаны, на место которого его взял старпом. За семь лет службы Мвабана изрядно поднаторел на своей должности и стал отлично разбираться и во флотских делах, и во всех остальных. В том числе в том, что платит капитану слишком много. Из-за этой долговой кабалы в его карманах никогда не оседало хоть сколько-нибудь значительное количество денег откладывать не получалось, мизерные накопления постоянно тратились то на женщин, то на различные форс-мажоры. Но самое опасное заключалось в том, что его обязательства перед капитаном истекали через три года, вместе со сроком флотского контракта. Имбабана очень хорошо понимал, что капитан продлит ему контракт исключительно на прежних условиях. Не хочешь – оставайся безработным. И пытайся завербоваться во флот, уповая на удачу. Учитывая гигантские очереди из соискателей, улыбка удачи обойдется в круглую сумму. Бабана готов и на это. Вот только нужную сумму требуется где-то взять, а с половиной зарплаты столько не накопишь. Из-за этого он всю голову себе сломал в попытках изобрести способ разбогатеть. Несколько лет его попытки не приносили никаких плодов. Имбабана серьезно приуныл. Год назад, во время очередного отпуска, он серфил по сети в поисках любых зацепок и случайно натолкнулся на портал блошиного рынка столичной планеты. Блошиный рынок славился тем, что неким счастливчикам удавалось купить на нем за сущие гроши какое-то барахло, которое впоследствии оказывалась невероятно редким антиквариатом и уходила за бешеные деньги. Естественно, подобных счастливчиков были единицы, а счастья попытать хотели миллиарды. В итоге на блошином рынке все перепродавали друг другу всякий хлам. И рассчитывать тут можно было исключительно на милость черной матери. Вабана сперва загорелся этим блошиным рынком, Простудировал несколько порталов на тему антиквариата и прикупил десяток каких-то старых безделушек. Все они, конечно же, на поверку оказались никому не нужным хламом, а пара из них и вовсе была подделками. В результате Мвабана понес убытки и с тех пор безуспешно пытался сбыть приобретенный неликвид хотя бы за полцены, но все его попытки неизменно проваливались потому что данные покупки были сделаны им относительно недавно. Описание сделок было сохранено в истории продаж, и никто не хотел покупать барахло, которое кто-то уже купил и при этом миллионером не стал. Пару месяцев назад Бабана окончательно осознал, что продать не удастся не ранее, чем через несколько лет, когда его собственные сделки станут достаточно старыми для того, чтобы их историей заинтересовался кто-то из новичков. Терять деньги отчаянно не хотелось, и он предпринял последнюю попытку вернуть хотя бы что-нибудь. Решил обменять всю свою коллекцию на что-нибудь более перспективное. Эта затея с самого начала являлась утопией чистой воды. Потому что все, за что можно было выручить хотя бы какие-то деньги, за деньги и продавалось. В бартерных сделках, Обменивались только таким же неликвидом, как и у него. Но надежда умирает последней. И Мвабана углубился в дебри миллионов бартерных предложений. Ничего путного найти он не смог. Но недавно с ним связался такой же горе-торговец. Коллега по несчастью оказалась немолодой женщиной, владелицей антикварной лавки. Она прямо сказала Мвабане, что стоимость его коллекции оценивается суммой чуть более большей, чем ничего. И выручить за нее деньги он не сможет еще очень и очень долго. Но она готова обменять ее на свой лот, потому что рассчитывает выложить все это барахло у себя в лавке и продать таким же наивным, но уже не через интернет, где о лотах имеется компрометирующая информация, а через реальный магазин. Типа, что-то придется подкрасить, что-то наоборот составить, подделать идентификационные номера и так далее. В обмен она предлагает Мвабане древнюю космическую карту, на которой обозначен тайник с сокровищами времен Второй Всеобщей. Это предложение невольно вызвало у Мвабаны улыбку во все 32 зуба. Космических карт якобы указывающих на места расположения сокровищ, запрятанных в конце Второй Всеобщей войны, на рынке было даже не сотни тысяч, а миллионы. Сказочки о неких властителях из некоего дальнего созвездия или вообще из другой галактики, которые награбили баснословную гору ценностей во время войны со светлыми, но не успели довести все это до родных планет, спрятали где-то в космосе а затем благополучно погибли. Их немыслимое богатство так и лежат в затерянных в космической пустоте тайниках в ожидании счастливчиков. Бла-бла-бла и так далее. И тому подобное. Из мошенников и аферистов только ленивый не попытался продать эту туфту наивным дурачкам. Лет 300 назад вообще был бум на эти карты сокровищ. Сколько болванов рассталось со своими деньгами, даже никто подсчитать не смог. Смекалистые люди тогда отлично заработали. Вована бы и сам с удовольствием продал бы десяток другой таких вот уникальных карт кому-нибудь, если бы попал в этот бум. Но, к сожалению, было это задолго до его рождения. В общем, он сразу же объяснил тетке, что такую чушь она может впарить кому угодно, но не офицеру космофлота. На что тетка заявила, что ее карта-сокровищ, в отличие от миллионов подделок, наводнивших черные рынки, имеет высокие шансы оказаться настоящей. В качестве доказательства она рассказала ему якобы историю данной карты. История, как положено, была запутанной и вкратце сводилась к следующему. Давным-давно, в самом начале второй всеобщей цивилизация рептилоидов, Та самое, что сделала когда-то разумными дальних предков Бабаны и всех прочих чернокожих обитателей его родного созвездия. В ходе первого наступления на пространство высоких энергий отличилась перед эмиссаром Черной Матери. За это эмиссар даровал рептилиям одну из захваченных систем в галактике Пограничная. Есть такая галактика на границе пространства высоких и низких энергий. Причем, какая-то часть ее окраин находится за рубежом постоянно. И это важно, потому что именно в этом и заключена ценность карты сокровищ. Ибо дарованная рептилиям Солнечная система была необитаемой и располагалась именно там за рубежом в пространстве 14 энергонов, то есть в пространстве низких энергий. Однако до войны, те места являлись нейтральными территориями На них накладывались всякие ограничения. Короче, никто ту систему не разграбил. Ресурсов там было полно. Ящерицы бросились их выкачивать. Они почти 500 лет потрошили планеты и астероиды, регулярно отправляя караваны в свою галактику, как вдруг сияющие перешли в контрнаступление. Ресурсная система, о которой гласит карта сокровищ, находится относительно недалеко от системы Ярила, которая в любую секунду может стать сверхновой, до такой, что достанется двум прилегающим к ней другим солнечным системам. Поэтому весь тот сектор космоса особой активностью не отличался. Так что никто не ожидал от сияющих главного удара на этом направлении, ибо смысла в этом было мало. Но, как выяснилось позже, В системе Ярила скрылись выжившие беженцы с какой-то уничтоженной планеты Сияющих. И Сияющие стремились их спасти. Но только об этом никто не знал. И мощное контрнаступление светящихся монстров застало рептилий врасплох. Они срочно начали вывозить из системы караваны с ресурсами. Но транспортных кораблей было меньше, чем добытого. И вывести все им не хватило времени. Рептилии рассчитывали на то, что рано или поздно сияющими будет покончено, и войска коалиции низкоэнергетического пространства вновь захватят утраченные территории. Поэтому ящерицы решили спрятать награбленное в астероидном поясе, где оно будет лежать до их возвращения. Рисковать жизнью, обустраивая тайное хранилище, засчитанные часы до нападения кровожадных монстров. Вонючие ящерицы оставили, конечно же, своих чернокожих вассалов. В те времена предки Мвабаны доверяли той цивилизации рептилий безоговорочно, наивно веря в исключительную честность своих богов-создателей. Вторая всеобщая раскрыла глаза целому созвездию. Эти лжебоги оказались ничтожными в сравнении с истинными эмиссарами Черной Матери, а их подлость алчность вылезла наружу во всей своей красе. Недаром сразу после окончания Второй Всеобщей и бегства старой элиты властимущих, являвшихся марионетками рептилий, все созвездие взбунтовалось против вонючих ящериц и навсегда сбросило их иго. С тех пор рептилий в нашем секторе космоса никто не видел. Федерация уверена, что их силы подорваны бесконечной войной, И у ящериц нет возможности вновь поработить своих освободившихся рабов. И не будет еще долго. А точнее никогда. Потому что федерация не собирается утилизировать военные флоты и даже понемногу строит новые корабли. Если ящерицы рискнут вернуться, их ждет безжалостный отпор. Но сейчас речь не про это, а про сокровища. В общем, Сияющие напали раньше, чем ожидали рептилии. И резня закипела не только в той ресурсной системе, а вообще во всем секторе. А та система стала самым главным полем боя, на котором схлестнулись высокомерные с обеих сторон. Высокомерных сияющих, как всегда, было в 10 раз больше, чем эмиссаров черной матери. Всем известно, что без своих высокомерных покровителей Светлые ничего не могут, и поэтому чуть что, сразу вызывают в наш четырехмерный слой бесконечные тысячи высокомерных. Так произошло и в тот раз. в Черной Матери было гораздо меньше, они сражались самоотверженно, но в конце концов стало ясно, что такую прорву противников им не уничтожить. Тогда оставшийся в живых эмиссар взорвал ближайшую планету гигант вместе со всеми ее спутниками, которые самые были размером с нормальную планету. Получился громадный океан обломков, движущихся с еще более громадным ускорением. Эмиссар направил этот океан на войска сияющих, уничтожающих силы рептилий. И высокомерные покровители сияющих были вынуждены броситься спасать своих дрожащих потомков. В этот момент Амиссар Черной Матери сумел скрыться, оставив сияющих с носом. Вероятно, его успех взбесил сияющих, как местных, так и высокомерных. Они безжалостно уничтожали войска рептилий и вообще всех темных, находившихся в том секторе. Потом высокомерные сияющие переместились в систему Ярила, спасли своих беженцев и основной накал боевых действий сместился в другие сектора. То есть происходило все это не 500 лет назад, в самом конце второй всеобщей, а 4000 лет назад, практически в самом ее начале. И не здесь, в пространстве 6 энергонов, принадлежащих черной расе, а фиг знает где, у самого рубежа, в пространстве 14 энергонов красной расы. Но на самом деле красных там нет потому что речь идет о нейтральных территориях, которые после окончания Второй Всеобщей так и остались нейтральными территориями. Итого, в ходе наступления все войска ящериц были уничтожены. Все их несчастные чернокожие вассалы погибли. И с тех пор рептилии считают, что ресурсы либо уничтожились во время удара эмиссара Черной Матери, либо их забрали сияющие. Но на самом деле... Они уцелели. Тайное хранилище, в котором спрятано 100 тысяч тонн золота, было оборудовано в недрах астероида внутри астероидного кольца одного из спутников уничтоженной планеты-гиганта. В момент уничтожения планеты часть астероидного кольца оказалась на самой окраине взрыва, и поглощенная им энергия была меньше. Поэтому получившееся ускорение убило не всех, кто запечатывал тайное хранилище. Один из чернокожих рабочих выжил. Он притворился мертвым и дождался, когда сияющие покинут систему. После чего сумел добраться до единственной уцелевшей аварийной капсулы. Набил ее золотом и совершил прыжок. Счастливчик едва не умер в ходе многомесячного гиперперехода но все-таки сумел дожить до его завершения. Он вышел в реальный космос на какой-то тыловой базе войск коалиции, кого-то там подкупил из должностных лиц и даже ухитрился вернуться домой, в пространство шести энергонов, в родное созвездие Мбабаны, где и прожил долго, счастливо и в богатстве. Перед смертью он оставил наследникам карту сокровищ. Но так как вторая всеобщая была в разгаре, никто не рискнул лететь по указанным координатам. Тем более, что для этого необходимы ноль врата, ибо гиперпереход до туда займет десятки тысяч лет, а такого срока никакое оборудование анабиоза не выдержит. Да и двигателей таких не было. Кстати и сейчас нет. Ноль переход есть только у крупных цивилизаций, являющихся колониями рептилий. И просто так пройти через него нельзя. Придется много заплатить и еще больше объяснить. Поэтому наследники счастливчика вполне объяснимо не захотели рисковать. Потом прошли тысячелетия, в ходе которых светлые начали побеждать и в итоге победили. Все это время наследники счастливчика передавали карту сокровищ из поколения в поколение, надеясь когда-нибудь до них добраться. Но после окончания второй всеобщей в нашем созвездии свершилась гражданская война, закончившаяся освобождением из рабства ящериц и бегством их марионеток. Дальние потомки счастливчика были не то в их числе, не то в числе шестерок тех марионеток. Короче, они разорились, и пустили свое имущество с молотка. Но карту сокровищ все равно тщательно хранили. Последний из них, дряхлый старик-оборванец, умирающий от голода, пришел в магазин к тетке-антикварщице и продал ей карту. Посему тетка абсолютно уверена и гарантирует, что карта подлинная и сто тысяч тонн золота до сих пор лежат в секретном тайнике в ожидании смельчака, который за ними придет. Но сама тетка туда точно не полетит, потому что стара, ее дети в карту не верят, поэтому она предлагает Мвабане обвинять карту на свою коллекцию, ибо все равно он этот хлам никогда не продаст. Вабана, конечно же, был умен, и в рассказ тетки-антикварщицы не поверил абсолютно. Но эпичность повествования вдохновляла. Хорошенько подумав, он пришел к выводу, что на сделку надо соглашаться. Тетка права, свой хлам он не продаст еще лет 10, а вот карту с такой легендой можно попытаться продать. Конечно, надо украсить историю подробностями, чтобы выглядела еще эпичнее, но он этим займется. Много денег за нее не дадут, но попробовать стоит. Вабана совершил обмен, получил карту и дополнил ее легенду собственными уточнениями. Он выставил карту на продажу, но до сих пор покупателей не нашлось. Подобных предложений на рынке были миллионы, и за все время продажи его лот был просмотрен всего три раза, и никто из интересовавшихся даже не дочитал легенду до середины. Приходилось признать что покупателей отпугивало именно то, что привлекло Мвабану. Сокровища находятся нереально далеко. Легенда выглядит гораздо правдоподобнее стандартных выдумок на тему тайников с богатствами, до которых чуть ли не рукой дотянуться можно. Спрашивается, что же ты сам их не нашел? Сразу ясно, что обман. Тут все серьезно, но даже слишком. С серьезностью вышел гигантский перебор. В центр Вселенной, к рубежу, добраться невозможно. Как уже сказано, техники, способные долететь отсюда, с территории 6 энергонов, туда, в пространство 14, не существует. А технологии ноль переходов есть только у рептилий. Да и то далеко не у всех. Потому что, как выяснил Мбабана. Тупым ящерам не хватало мозгов изобрести ноль-переход самостоятельно. И они покупают то ли технологию, то ли готовое оборудование у красных рас. Стоит это невероятно дорого. Поэтому ноль-врата имеются только у очень богатых и древних цивилизаций рептилии. Цивилизация, рабское ярмо, которой созвездием Вабаны сбросила с себя 500 лет назад, была именно такой – Но после гражданской войны связь с ней разорвана. И об этом варианте можно забыть. А других способов попасть в центр вселенной нет. Вот и выходит, что столь эпичная легенда делает карту бесполезной. И, соответственно, неинтересной покупателю. Мвабана даже хотел переделать легенду поудачнее. Чтобы сокровища находились в пространстве шести энергонов. Но тогда карта вообще не будет ничем выделяться из миллионов подобных предложений. А легенда в новом свете будет и вообще шитым белыми нитками мошенничеством. Никто не поверит, что богатеи разорились из-за того, что не рискнули отправиться на поиски сокровищ, например, в другую галактику. Потому что при желании это осуществимо, хоть и дорого. Но 100 тысяч тонн золота того стоят а легенда рассказывает не о нищих голодранцах. Тут все приходится переделывать целиком, и непонятно, что из этого выйдет в итоге. Тот, кто сочинял первоначальную легенду, наверняка был каким-нибудь писакой с тематического сетевого портала. Вон как все захватывающе изложено. Неудивительно, что тетка-антикварщица купилась на это. Она же и не космонавт и не политик, И не знает множество нюансов, которыми Мвабана владеет в совершенстве. В общем, переделывать легенду Мвабана пока не стал, решив подождать еще пару месяцев. И вдруг произошло неожиданное. Не иначе сама Черная Мать второй раз проявила к нему свою благосклонность. Крейсер, на котором служит Мвабана, включили в состав эскадры, на которую правительство возложило какую-то секретную миссию. Эскадру в строжайшей тайне вывели в мертвый космос и отправили в гипер. После выхода в реальный космос, она оказалась в соседнем созвездии, в солнечной системе какой-то цивилизации, название которой Мвабана несколько раз слышал. В сети иногда появлялись статьи на тему того, что данная цивилизация до сих пор является колонии каких-то рептилий и тамошние чернокожие братья не спешат устраивать освободительную войну, вследствие чего они нам не братья, ибо слишком примитивны и не достигли еще того уровня, на котором развитый разум постигает саму суть свободы и ее ценность. Оказавшись в системе примитивных небратьев, вабана быстро понял, почему он и... Не торопятся обретать свободу. Потому что живут они на порядок лучше нашего. И это заметно даже с борта крейсера, которому запрещено покидать состав секретной эскадры. А самой секретной эскадре запрещено приближаться к планетам и оживленным межпланетным трассам. Потому что она секретная. Вабана слышал, как старшие офицеры шептались между собой что не братья по-прежнему являются ресурсным придатком рептилий и живут тем, что продают ящерицам львиную долю добываемых ресурсов и рабочие руки. Но парадокс в том, что ящерицы платят за ресурсы гораздо больше, чем за них можно выручить в пространстве шести энергонов. И это не потому, что у нас ресурсов хоть завались. У нас их тоже жутко не хватает. Но наша галактика нищая, там даже за ресурсы платить толком нечем. Поэтому Федерация не продает ресурсы, а пытается на них развиваться. Вот только без поддержки рептилий, многие сверхсложные технологии были утеряны. А те, что удалось восстановить или скопировать, оказались настолько сложны, что эксплуатировать их удается не всегда и не полностью. На столь сложное научное исследование не хватает денег и правительство Федерации решило провести тайную операцию по продаже некоторого количества ресурсов рептилиям. Но среди населения Федерации слишком много дремучих необразованных болванов, которые не поймут всей глубины замысла. Чтобы избежать обвинений в предательстве идеалов, свободы и независимости, а также не провоцировать волнение и всплеск политических интриг со стороны недоброжелателей, эту операцию глубоко сосекретили. Секретная эскадра сопроводит на тайную встречу с представителями рептилий уполномоченного посла Федерации. Он договорится о сделке, и наше созвездие получит средства, необходимые для финансирования научных прорывов. Реально благородная миссия. Бабана даже гордился этим минут 15. Однако все вышло еще более круто: Эскадра ни с кем не встретилась в Солнечной системе небратьев. Вместо этого командующий эскадрой отсутствовал несколько суток, которые провел на их столичной планете, после чего вернулся и эскадра совершила прыжок назад, в родное созвездие. Но уже через секунду экстренно прервала прыжок, из-за чего тех, для кого экстренное прерывание было первым опытом, вывернуло наизнанку и Мвабана от души посмеялся над зелеными салагами. Секретная эскадра вошла в режим невидимости и легла на обратный курс. Две недели она возвращалась к системе небратьев и еще столько же ползла по ней в некую точку, при этом Патрули не часто проходили мимо, делая вид, что не замечают работу полей преломления. Цель всей этой беспрецедентной секретности Мвабана увидел на второй день пятой недели, когда секретная эскадра выползла к ноль вратам. Настоящих ноль врат Мвабана никогда ранее не встречал, но сразу понял, что это такое, потому что в тот потому что в этот момент стоял на вахте вместе со Старповым, и тот заявил, что осознал замысел руководства Федерации. «Мы договорились с небратьями наверняка задорого, и они позволили нам переместиться в пространство восьми энергонов, к рептилиям. Там уполномоченный посол договорится с ящерицами о сделке по самым выгодным ценам, минуя посредников. Вавана спросил». Почему не отправили посла через гиперпространство, лет за 150 он бы достиг территории рептилий, если отправлять самым быстрым кораблем? Это не быстро, зато значительно дешевле, чем платить небратьям за ноль переход. На что Старпом ответил, что типа Мвабана нифига не смыслит в устройстве нашего слоя вселенной. Лететь пришлось бы раз в десять дольше а для федерации время дороже всего. Вскоре выяснилось, что заблуждался не только Мвабана. После того, как секретная эскадра прошла ноль врата, вся электроника на несколько секунд вырубилась. А после того, как она заработала вновь, все были нереально изумлены данными навигационных систем. Эскадра оказалась у самого рубежа. Это была галактика Иго, территория восьми энергонов. Но находилась она совсем рядом с рубежом. Раньше Мвабана никогда не слышал о том, что есть такая галактика. Но оказалось, что создатели и хозяева не братьев именно оттуда. Вот почему соседи так выгодно продают свои ресурсы. Их ящерицы живут на самом краю пространства низких энергий. А там цены на ресурсы на порядок выше, чем в родной галактике Мвабаны, которая расположена чуть ли не впритык к границе территорий четырех энергонов, набитых тупыми бесами. Сразу стало ясно, что тайный замысел правительства федерации гениален. И все пожалели, что невозможно было взять с собой хоть что-то на продажу. Можно было бы неплохо заработать на перепродаже. Купил на всю зарплату, а продал на 10. Ну или в случае с младшим офицерским составом крейсера на 5. Оказавшись в галактике Ига, секретная эскадра сразу же была окружена боевыми кораблями рептилий. По одним только скоростным и маневренным показателям было видно, что технологии ящериц круче на порядок и из прямого столкновения в формате эскадра на эскадру Выйти победителями будет невозможно. Но бояться было нечего. Тайная миссия была соглашена заранее. И рептилии не проявляли агрессии. Их флот отвел секретную эскадру на окраину Солнечной системы. В которой были расположены ноль врата. Где пришлось пробыть неожиданно долго. Спустя неделю ожидания, на очередной вахте, Старпом сказал, что типа ящерицы набивают себе цену заставляют нашего посла ждать, чтобы он проникся их величием. Но нам пофиг. Ради достижения выгодных условий для своей федерации мы будем ждать сколько угодно. Чтобы скрасить затянувшиеся ожидания, Мвабана начал изучать интернет-рептилий. К счастью, его крейсер строился еще до того, как с бывшими покровителями были разорваны все связи и в его архивных базах данных имелись переводчики с языка ящериц. Правда, язык этих рептилий отличался от заложенных в архивы данных, но спустя несколько дней лингвистические программы адаптировались и стали выдавать вполне внятный перевод. От нечего делать, вабана решил проверить, есть ли на местном рынке карты сокровищ. Оказалось, что нет. Вабана выник в подробности и выяснил, что бум от карты сокровищ у рептилий был, но прошел лет 400 назад. С тех пор все сокровища отыскали, а мошеннические карты разоблачили. Потому что у рептилий имеются сотни возможностей сделать и то, и другое. Ему стало интересно, насколько имеющаяся у него карта тянет на настоящую, и он попытался проверить это разместив лот на каком-то глобальном сетевом магазине. На всякий случай, он не стал выкладывать весь файл целиком, чтобы продвинутые в технологическом плане рептилии не украли координаты сокровищ. Результат оказался непредсказуемым. Дней 5 или шесть ничего не происходило, а потом его вызвал к себе капитан крейсера. И не в рубку управления, не в кают-компанию а в собственную каюту, у дверей которых почему-то обнаружилась охрана из взвода десантников в полном боевом. Внутри роскошного по меркам мвабаны помещения, помимо капитана, обнаружились старпум, комзвода десантников и трое рептилий. Двое из них были в боевых скафандрах, наверняка телохранители, скафандр третьего явно имел высший класс защиты, но при этом, Стоил жутко дорого. Это было ясно с одного взгляда. И абсолютно все смотрели на него настолько пристально, будто разоблачили какого-нибудь шпиона светлых и прямо сейчас собрались его казнить. В первую секунду Вабана очень испугался, не понимая, в чем проблема. Но все обернулось фантастической удачей. Главный рептилоид оказался какой-то очень важной шишкой. Его подчиненные наткнулись на карту сокровищ Вабаны. Именно из-за нее он здесь. Потому что у ящериц есть основания считать, что карта подлинная. Подлинная! Все описанные в легенде события действительно имели место. И ориентировочные координаты совпадают. Более того, рептилии эти сокровища неоднократно пытались искать. Разумеется, в глубокой тайне. Но никто ничего не нашел. А перетряхнуть ту систему по камушку они не могут, потому что это нейтральные территории. Там часто проходят патрули светлых, их союзников и наблюдатели от других цивилизаций темных. Там запрещена масштабная деятельность. На нее вроде можно получить какое-то разрешение, но тогда о твоей находке будут знать все, особенно светлые. Они могут отобрать сокровища, и никто их не остановит. Важный рептилоид сразу уточнил, что мог бы арестовать крейсер под каким-нибудь предлогом, схватить Мвабану и выпытать из него тайну карты сокровищ. Но рептилии есть носители развитого цивилизованного разума. Они выше подобного декарства. Поэтому он предлагает своевременную миссию, по поиску давно утраченных богатств. Он все организовывает, Мвабана с капитаном крейсера предоставляют точные координаты. В случае неудачи, все расходы адмирал Зис Сазаш, так звали важную ящерицу, берет на себя. В случае успеха, он забирает себе 90% найденного, остальное достается Мвабане и капитану. Либо Зис Сазаш готов выкупить ум Вабаны карту по цене, десятикратно превышающую ее среднюю стоимость на блошином рынке Федерации. Некоторое время Вабана пытался торговаться, стремясь выбить для себя более выгодные условия. Но вонючая ящерица была непреклонна. Адмирал Зис Сазаш заявил, что без его помощи они не смогут попасть в галактику пограничную. А если даже смогут, то вряд ли доживут до начала поисков. Потому что в нейтральном пространстве случиться может всякое. Пираты, обозленные на темных светлые. Какой-нибудь патруль, слишком рекиво относящийся к выполнению своих обязанностей. Короче, рептилоид прозрачно намекнул на то, что у него долинные руки. И что он, в общем-то, неплохо себя чувствует и без этих сокровищ. Так что может и обойтись. Тем более, что версия о подлинности карты всего лишь версия. Тогда Мвабана решил согласиться с ящерицей и потребовал лично себе 8% от сокровищ. Потому что делиться с капитаном не хотелось, в принципе. Он и так отдает ему половину зарплаты вот уже 7 лет. Неожиданно капитан согласился. Он сказал что сокровища наверняка баснословны и даже 2% это будет мега-огромная сумма, которая ему хватит до окончания жизни. Потом стороны обговорили технические детали, которые сводились к тому, что адмирал Зис Сазаш договорится с командующим секретной эскадрой о найме вабаны на краткосрочную службу и организует экспедицию. Вабана обязуется предоставить координаты, когда данная экспедиция прибудет в нужный сектор нейтральных территорий Галактики Пограничная. Суперважная ящерица удалилась, и Мвабану под усиленной охраной отвели в его кают. Весь день он провел сидя в открытой сети ящериц, пытаясь выяснить все, что только можно на тему своего сокровища, а ночью К нему явился капитан в сопровождении компзвода десантников. Мабана пришел в ужас, подозревая, что его хотят пытать и отобрать карту. Он в первую же секунду заявил, что файлы с координатами спрятаны надежно, и без живого Мвабаны их никто не сможет получить. Но оказалось, что пытать его не собираются. Капитан прямо заявил, что не доверяет рептилиям. Вонючие ящерицы получат сокровища и тут же избавятся от вабаны. И вообще заявят, что экспедиция не вернулась, потому что ее уничтожили какие-нибудь сияющие. Поэтому он предлагает вабане сделку. Половину всех сокровищ в обмен на координаты. Потому что сам Вабана никогда не попадет к тайнику, а в распоряжении капитана... Космический крейсер, который доберется до пограничной и без ящериц. Да, на обратном пути возникнут проблемы. Но это капитан берет на себя. К тому же, если сокровища найдутся, с таким богатством все сильно упростится. Как следует поразмыслив, Мвабана согласился. Конечно, капитан может попытаться убить Мвабана точно так же, как ящерицы. Но шансов на благополучный исход больше со своей командой, чем с чужими. Вообще, Вабана не доверял своим соплеменникам абсолютно. И с удовольствием продал бы карту ящерицам, чтобы получить деньги прямо сейчас. Но предложенная сумма была слишком мала. Вот если бы вонючий рептилоид согласился купить карту по тысячекратной цене, Вабана бы ни секунды не раздумывал. Хотя, если подумать, то эти деньги до дома надо еще как-то довести через половину вселенной. И по дороге может случиться всякое. В итоге они с капитаном договорились на дележку 50 на 50. Причем вознаграждение команде капитан выплачивает из своей доли. Спустя полчаса после этого разговора крейсер неожиданно ушел в гиперпрыжок прямо с места. И никто так и не понял, было ли это дезертирство, или же капитан как-то договорился с командующим секретной эскадры. Крейсер встал на гипертрассу, автоматику перевели в самостоятельный режим, и все погрузились в анабиоз на год, потому что большего оборудования не позволяло. Через год анабиозные камеры разбудили экипаж но ждать окончания перехода пришлось еще два месяца. Вся эта миссия должна была держаться в строжайшей тайне, о которой знают только трое – Мвабана, капитан и комсвода десанта. Но к концу первого месяца о поисках сокровищ знали все, и Мвабана стал всеобщим другом, чего ранее никогда не замечалось. Как так вышло – Ни капитан, ни комзвода объяснить не могли. Оба клялись, что никто из них рта не раскрывал. И намекали Мвабане, что ему стоило бы вспомнить, с кем и о чем он говорит в баре за выпивкой. Понятное дело, что Мвабана себе не враг. И не приходилось сомневаться, что о таком он не станет болтать даже в усмерть пьяным. Как только крейсер вышел в реальный космос, пропал Старпом. Капитан объявил поиски, и его нашли напившимся в в отсеке гипердвигателя. Позже Старпом объяснил свой поступок безмерной радостью от того, что движок, которому 500 лет, все-таки вытянул всю трассу до конца. Потому что ломался он уже раз 100, чинили его раз 200, и Старпом, когда узнал, куда крейсер внезапно берет курс, чуть не слетел с катушек. Потому что был уверен, Что из анабиоза экипаж крейсера выйдет где-нибудь посредине мертвого космоса в неподлежащем ремонту звездолете, которого затягивает гравитация какой-нибудь звезды или черной дыры. Пока искали старпома, обнаружилось, что не работает навигация. Крейсер застрял неизвестно где и непонятно куда лететь дальше. И надо ожидать серьезных проблем, ведь рубеж где-то рядом. Все пришли в ужас. Инженеры бросились чинить. Возились почти сутки, но найти поломку не смогли. Потом навигация заработала сама. И едва не посидевший к тому времени старший бортинженер объяснил, что никакой поломки не было. Это ИИ навигационной системы собирал данные об окружающем звездном небе и вычислял местоположение крейсера. Капитан вызвал к себе Бабану и потребовал координаты тайника с сокровищами. Ном Вабана был не дурак и дал ему только координаты Солнечной системы. Остальное он расскажет не раньше, чем окажется рядом со своим богатством. Капитан сделал вид, что все понимает и даже по-дружески поболтал с ним полчаса. Ном Вабана сразу понял, что это была реакция на провалившуюся попытку его кинуть. Короче, крейсер провел в прыжке еще две недели, за время которых гиперпривод ломался дважды. Но оба раза инженерам удалось исправить поломку до того, как корабль сорвется с гипертрасс. Из-за этих неисправностей крейсер вышел в реальный космос далеко от расчетной точки. Это всех и спасло. Потому что в расчетной точке обнаружилась эскадра рептилий, поджидавших их на выходе из гипера. Капитан сразу понял, что вонючие ящерицы охотятся за нашими задницами и приказал врубить поля преломления. Гораздо более совершенные технологии рептилий позволили им засечь начальное местоположение крейсера. Ящерицы бросились на поиски. Крейсер долго уползал от все ближе подбирающихся вражеских кораблей, но все же успел добраться до края мегагромадного астероидного поля.